Глава двенадцатая. Путешествие по морю. Первые пару дней на корабле Ниналь едва понимала, что происходит. Она с трудом переносила качку, ей было непривычно все вокруг. Она даже на лодках никогда не плавала. Когда чуть обвыклась с нахождением на деревянном судне посреди бескрайнего моря, то начала знакомиться с командой и интересоваться всем вокруг. К тому же Нинель снова могла смотреть на свет без рези в глазах. Она любовалась волнами и вдыхала ветер. За эти дни Ниналь полностью осознала, что сделал вестник и как. Она со всей ясностью ощутила мощь и возможности вестника злой Ленки. Кто бы мог подумать, что та добродушная женщина может так безжалостно уничтожать все живое. Воистину, она огонь, даже в характере. Ее уход печалил, но таким силам лучше долго не находиться среди смертных. Но Вестник остался, и его сила тоже пугала. Его возможности были поразительны и нереальны. Нинель так и не смогла понять, в чем измеряется его сила и есть ли у нее предел. Сама мысль о беспредельной силе вызывала сомнения. Это что-то за гранью понимания простого смертного. И все же самое странное, что кем пользовался ею в исключительных случаях. Он же мог просто телепортироваться к Заудену, а не идти ногами и не плыть на корабле. Почему же он этого не делает? Неужели это все вызовет, как он это называет, колебание энергии в мире? Это действительно такой строгий ограничитель по использованию силы. Полная луна освещала морской простор. Судно покачивалось на легких волнах. Нинея стояла на палубе и издали наблюдала за вестником. Он сидел на фальшборте носа корабля и что-то вырезал кинжалом из белого кусочка дерева. Нинель знала, что это Роук, но задавать Киму вопрос, где он его взял, не собиралась. Она не думала, что для него проблема достать какую-либо редкую вещь. А Роуки вдалеке от Адрелоуна были редкостью, они произрастали только там. Нинель раньше замечала Кима за резьбой по дереву. Он уже давно этим занимался и постепенно брусок обретал форму птицы. Ким вырезал из бруска только когда никого не было рядом, словно не хотел, чтобы его тревожили во время этого занятия. Возможно, резьба по дереву успокаивала его. В последние дни он отдалился от эльфики и редко разговаривал с ней, даже забыл о ежедневных тренировках. Из-за своего отвратительного самочувствия в начале пути Нина лишь пару дней назад осознала, что давно не говорила с Кимом. К ней подошел брат и положил руку на плечо. «Там ребята поют песни, да в кости играют», — произнес он. «Пойдем к ним, не стой одна. Поглядим, как Виктор проигрывает деньги». Нинель согласно кивнула. Сегодня Раш и Виктор решили испытать удачу и сыграть с моряками в кости. Небольшая компания приняла сестру и брата радостными криками. Оказывается, моряки собрались не только выпить и поиграть, но и отдать хвалу богам. Они пели песни о море, и это было что-то вроде ритуала, чтобы привлечь добрых духов и попутный ветер. Сейчас, когда море было спокойным и судно стояло на якоре, у них была возможность отдохнуть и поблагодарить богов. Нинель всегда нравились песни. Когда в и Нельфы собирались у костра на посиделке, она всегда была с ними. Неожиданно Нинель вспомнила про Акиму, про обряды, которые она забыла на долгие годы, потеряв связь со звездами и луной. Нинель посмотрела в ночное небо и сконцентрировалась на сиянии луны. Энергия покалывала кожу. Вдруг Нинель вскочила с бочки и выбежала на центр палубы. Мужчины в недоумении глянули на нее и смолкли. Нинель раскинула руки ладонями вверх. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула морской воздух. На выдохе она запела песню о Киме, вспоминая слова молитвы, направляя в выдыхаемый воздух внутренний зов эльфийской крови. Ее мелодичный голос словно разлетался в разных направлениях, заряжая воздух энергией. Нинель позволила ритму песню вести ее в танце по палубе, и мужчины открыли рты от восхищения. Эльфика вбирала в себя лунный и звездный свет, что заставляло ее кожу светиться, и движения оставляли за собой светящийся след. Нинель вспомнила из книги Вестника, что тело состоит из клеток, и направила в них энергию. Она пела и танцевала, и чувствовала, как ее тело обновляется. Усталость проходит, синяки и ссадины заживают, и тело наливается теплом и безмятежностью. Вестник тоже обратил внимание на танец Нинель. Он смотрел на нее восхищенным взором и улыбался, забыв о своих проблемах, которые его мучили с момента отплытия из Фастума. Когда он восстанавливал город, нечто темное зашевелилось на юге. Мир пришел в некое напряжение, но потом все стихло. Ким пытался найти это темное нечто, но пока еще не мог пользоваться силой в полной мере после событий в Фастуме. Возможно, присутствие Хранителя стало слишком явным в мире и что-то ему не радо. Нинель закончила танцевать и петь. Она тяжело, но восторженно дышала. Этот танец словно возродил ее из пепла, и она вспомнила, что значит быть эльфом. Ее глаза светились от счастья, и голубая радужка приобрела глубокий синий цвет. Мужчины зааплодировали. «Так ты настоящая эльфика?» Спросил Раш. «Конечно!» Рассмеялась Нинель. «Откуда сомнения?» «Ну, ты выглядела такой потрепанной!» Пробормотал он. «Было из-за чего?» Ответила Нинель. Ее не покидало чувство восторга, и даже воспоминания о Сахане сейчас не приносили боли. «Это был какой-то обряд?» Спросил гарл Да, у эльфов это называется песня о Киме. Эльфы тоже любят петь богам. Улыбнулся Адиш. И мы тоже споем. Нинелю решила, что Ким обязательно должен присоединиться к посиделкам. Возможно, это поможет ему стать ближе к людям. Когда моряки собрались в следующий раз, Нинелю говорила Кима прийти. Люди его побаивались, и он был замкнут в первое время, вел себя сдержанно и учтиво. Постепенно моряки его приняли, его даже пытались заставить играть в кости, но он вежливо отказался, и действительно это было бы нечестно, ведь он мог легко предугадать ход игры. Две недели летящий по волнам плыл на юг, преодолевая холодное Северное море, и, наконец, вошел в более спокойные и мягкие воды Среднего моря, называемого морем Новой Надежды. Две тысячи лет назад люди причалили к берегу, высадились в хауле и обрели новый дом и новую надежду на жизнь. Далеко за океаном их земли умирали, разрываемые битвами богов неба и земли, и людям пришлось оставить свои дома. Каждый месяц прибывали все новые люди, представители разных народов и племен – мужчины, женщины, старики и дети. Столкнувшись с эльфами, они просили о приюте, и добрые эльфы выделили им земли. Гномы в те времена также жили в горах, поэтому с людьми пересекались редко и сначала не обратили внимания на новых жителей. Но людей становилось все больше, и вскоре они уже считали земли своими, а приютивших эльфов и гномов жадными и высокомерными. Ненависть росла, и вскоре люди решили забрать земли силой. Так началась война между людьми, эльфами и гномами, окончившаяся спустя сотни лет. На корабле Нинель старалась не мешать мужчинам и часто сидела за изучением книги. После посиделки с моряками Ким вышел из задумчивости и вновь взялся за эльфику. Нинель начала замечать, что ее тело стало крепче, сильнее, выносливее. Бледность кожи после Сахана постепенно проходила. Томин говорил, что они плывут к Триките, столице государства Ватхалона и одному из главных портов на юге. От него безопаснее всего будет дойти до Заудена. Через неделю они должны были добраться до Трикиты, однако судьба распорядилась по-другому. На следующее утро ветер принес тяжелые облака, и снег повалил, словно пух и порванной подушки. Люди ошарашенно озирались по сторонам, впервые встретившись с таким чудом в южных землях. Поначалу корабельный макестан поставил защитный барьер от снега, но вскоре тот перестал справляться с непогодой. Ветер завывал, поднялись волны, несущие на себе невесть, откуда взявшиеся куски льда. Джек не меньше других был ошарашен погодой. Он пытался найти выход из ситуации и приказал магу отбиваться льдин заклинаниями. После пары часов борьбы со стихией моряки выбились из сил, и среди них стали ходить неприятные разговоры. «Это все вестник зла! Зачем мы его взяли? Он нас потопит!» Джек понимал недовольство людей. В какой-то момент ему показалось, что в их словах есть доля истины – С другой стороны, вестник зла был на борту, и если корабль потонет, то кем бы он ни был, что поможет ему остаться в живых? В это время Ким стоял на носу корабля и смотрел вдаль. Он чувствовал, что это непростой буран. Эфирис, опять этот старый что-то затеял. Но нет, его присутствие не было заметно. Буран вызвало нечто. Ким вглядывался в пространство, выискивая хоть какую-то зацепку буран так хорошо вписывался в мировое пространство, что Ким уже подумал, что ему все показалось, но что-то не давало ему покоя. В Буране проскальзывало нечто темное, едва уловимое. Ким проверял каждую струнку энергии и материи, но не мог поймать эту темную сущность. Вестник старался все делать крайне осторожно, чтобы не выдать себя и не нарушить потоки энергии в мире. Однако, действуя слишком мягко, он не мог найти это нечто. Применить же больше силы он опасался. Киму подошел Джек и спросил. «Неужели что-то видно в таком Буране?» «Я смотрю дальше, чем граница Бурана», ответил Ким, возвращаясь в реальность смертных и собирая свою ментальную сущность в одном месте, в своем теле. «Да?» усмехнулся Джек. «И что ты скажешь?» «Надо поворачивать. Дальше буря лишь усиливается, нам не проплыть». «Думаешь, я тебе поверю? Такого не бывает в этих краях!» Вестник зла пожал плечами. Его не волновало, не веря капитана в его слова. «Уж не ты ли вызвал эту бурю?» Сощурился капитан, разглядывая странного пассажира. и похож на идиота!» Грубо прошипел вестник. «Ты похож на вестника зла!» Осуждающий ответил Джек, поворачиваясь к своей команде, которая отчаянно боролась с непогодой. «Многие считают, что это из-за тебя!» Ответом было молчание. Джек развернулся и пошел прочь. Ему было не до суеверия и страшных сказок о Вестнике Зла. Сейчас у него были проблемы посерьезнее. Благодаря магу, льдины еще не разбили корабль в щепки. Однако капитан понимал, в каком опасном положении они сейчас находятся. Словно сами боги не хотели, чтобы они доплыли до трекиты Ким слышал, как взволнованный маг подбежал к Джеку и сказал то, что он произнес минуту назад. Капитан удивленно оглянулся на Вестника, однако выкинул из головы все ненужные мысли и отдал приказ к развороту до ближайшего порта. Ким оглядел команду. Они были измотаны. Особенно Истан. Он тратил много сил на магический щит. Так его не хватит до ближайшего порта. Киму не хотелось использовать свою силу, но не бросать же людей в беде. Он уже рассчитал, сколько силы можно применить, чтобы помочь людям, но пока не действовал. Он ждал крайней точки, после которой будет надежда только на него. После разворота корабля погода с каждым часом становилась все лучше. Вскоре летящий по волнам вышел из бурана. и стан выдохнул и с облегчением убрал магический щит. Он в изнеможении сел на палубу и задумался. В какой-то момент он понял, что силы покидают его. Но потом, словно кто-то открыл магический поток, дал сил, освежил все тело. Видимо, какой-то всеми забытый бог заступился за маленький кораблик. Не зря матросы собираются по вечерам и отдают хвалу богам. Может, от этого есть польза? На следующий день летящий по волнам прибыл в Дандер. Небольшой порт в природной бухте, охваченный невысокими скалами. С левой стороны залива в небо поднимался утес, на котором стоял белый цилиндр древнего эльфийского маяка. Волны поднимали белую пену и с грохотом разбивались о скалы, перекрывая крики чаек. Когда корабль медленно проплывал мимо утеса, Нинель в восторге задрала головы, чтобы рассмотреть строение предков. Маяк, который своим светом привел людей к побережью. «Кто живет теперь в нем?» – думала Нинель. Кто следит, чтобы маяк не развалился от непогоды? Кто тот человек? Хороший или плохой? Есть у него семья или он одиночка? Все ее вопросы остались без ответа. Маяк молчаливо стоял на вершине утеса, а выпавший снег таял, обваливаясь с отвесной скалы в соленую воду. Летящий по волнам замедлил ход, готовясь к швартовке. На длинном причале корабль встречали люди. Они кутались в плащи, пытаясь не сойти с ума от безумно холодного ветра, который пронизывал насквозь. На палубе началось движение. Чтобы не мешать, Нинель спустилась в трюм. Там Гек и Раш уже собирали вещи и лошадей, чтобы покинуть корабль. Поначалу Томин хотел переждать непогоду и плыть дальше. Однако Джек сказал, что пробудет в Дандере дня четыре и только потом будет решать, продолжить плавание или нет. Чтобы не терять время напрасно, Саня решил пойти по старому большаку вдоль береговой линии. Сойдя с корабля и распрощавшись с моряками, небольшой отряд направился в таверну. Пробираясь сквозь кучи мусора, валявшейся прямо на дороге, ненальчатно пыталась дышать ртом, чтобы не чувствовать смрад города. Воняло тухлой рыбой, гниющим мусором и аммиаком. По канавам в море стекали грязные ручьи от тающего снега. Нищие поглядывали с темных переулков на проходящих мимо путников, но не пытались выйти из тени и попросить подачку. Найдя первую попавшуюся таверну, отряд оставил коней на улице под присмотром Гека. Войдя в грязное заведение, Ким постарался быстрее убраться подальше от любопытных глаз. Странно, но сидевшие в таверне четверо людей просто переглянулись и, казалось, сразу забыли о вестнике зла. Составив два стола вместе и заказав себе не слишком вкусный обед, мужчины начали обсуждать положение дел. Ражда достала из сумки карту, и они принялись прокладывать путь дальше и место стоянки. Постепенно таверна наполнялась людьми. Казалось, они как по приглашению приходили и рассаживались за столики. Ниналь не обращала на это внимания, пока в таверну не вошел Громила в два метра ростом. Осмотрев зал, он сразу двинулся к столику, где сидел отряд. Нинель повернулась предупредить о Громиле. До этого уже и не требовалось. Тот бесцеремонно подошел к столу и, оттолкнув беднягу Раша, отчего тот упал на пол, встал напротив Вестника. «Кто тебя звал в мой город?» — крикнул Громила, тыкая пальцем Вестника зла. Ким подпер голову рукой и тяжело вздохнул. «Ты знаешь, кто я?» Продолжал вопить Громила. «Я праж-силач, самый сильный человек в Дандере!» «Я собираюсь убить тебя!» «Кто тут пищит?» Неожиданно спросил Ким. Секунду праж стоял и вникал в смысл сказанного. Поняв, что это оскорбление, он взревел и размахнулся, чтобы с первого удара вышибить дух из наглеца. Но Ким скользнул под стол и выскочил позади громилы. Кулак Праша встретился с пустотой. Развернувшись, он получил такой мощный удар в живот туманной ногой Кима, что перекувыркнулся через стол, скидывая чашки и кружки на пол. Однако не так просто было охладить пыл громилы. Он опрокинул стол и снова ринулся навестника. Ким пригнулся и зашипел, словно кошка. Горб на его спине стал еще больше. Нинелли люди Томина пытались остановить драку, да толпа зева крепко держала чужаков. Праш подскочил к вестнику и попытался ударить его кулаком. Ким кинулся вперед и, скользнув вдоль вытянутой руки Праша, ударил его головой в грудь. Дыхание сбилось, Громило попятился, однако успел вцепиться вестнику в балахон и не дал себе упасть. Праш обхватил голову Кима в надежде свернуть ему шею, но тот схватил его за запястье. Мужик испуганно смотрел, как вестник зла спокойно разводит его напряженный до предела руки. Ни один человек еще не смог так сделать. Продолжая удерживать человека за руки, Ким пнул его в живот. Праж подлетел над полом, такой силой был удар. Ким с размаху впечатал человека в доски пола. Послышался хруст ломающегося носа. Праша оглушила, дыхание сбилось, воздух с хрипом вырывался из легких. Силач никак не мог подняться, чтобы продолжить бой, однако Вестник не собирался продолжать. «Не связывайся со мной больше, иначе в следующий раз я тебя убью», – пригрозил Вестник и направился к двери. Никто не решился преградить ему дорогу, однако праж-силач не захотел расставаться со славой самого сильного человека в Дандере. Издав дикий вопль, он кинулся на уходящего вестника. Развернувшись на крик и увидев метнувшегося к нему человека, Ким подпрыгнул на невероятную высоту. Оттолкнувшись от потолка и изменив траекторию падения, он перелетел через праша и оказался прямо за его спиной. Громило развернулся, но вестник схватил его за горло и поднял высоко над полом. Зашипев человеку в лицо, Ким со всей силы стукнул его балку потолка. Сознание праша на мгновение потемнело, но он интуитивно начал отбиваться, погрузив кулак во тьму капюшона, но взвыл и дернул окровавленную руку обратно. Низко зарычав, Ким швырнул человека на пол и стал медленно приближаться к нему. Праш поднялся на ноги и попятился. Он был ошеломлен силой весни козла, который спокойно, как игрушку, швырял его по таверне. Они были примерно одного роста, но человек казался сильнее и весил больше. Праж хотел добиться славы, убив легендарного вестника зла. Но оказалось, это не так просто. Силач впервые не знал, как побороть врага. Внезапно Ким замер, а потом резко отпрыгнул в сторону. Через всю таверну пролетела входная дверь, сорванная с петель мощным ударом. В помещении с улицы начал заливаться тяжелый воздух, вызывая удушье, придавливая к полу. Темнота поднялась из углов, заглушая свет свечей и в дверном проеме клубилась тьма. Люди падали на колени, словно силы покидали ноги, сознание туманилось, воздух с трудом вдыхался легкими. И тут из тьмы в таверну ступила черная копыта, а за ним появился и его обладатель. И это был не демон, это был огромный черный конь в черной дымке, под его копытами рассыхалось дерево, и его взгляд был направлен на праша. Вестник встал на пути у коня, останавливая его шествие. «Нет, мы не будем здесь убивать», – произнёс он. Они усвоили урок. Когда Вестник и его конь покинули зал, тьма отступила. Все с шумом начали дышать, ловя чистый воздух ртом. Кто-то закашлялся, кого-то вырвало. Нинель едва сдерживала тошноту. Было ощущение, что она пролежала под завалом камней, вдыхая пыль. Голова кружилась, и ноги были ватными. «Будь проклят, Вестник Зла его его в конь!» Выругался Томин. Люди загалдели в ответ. Посыпались проклятия, но в голосах звучал страх. Гарл поднял сестру на ноги. Он выглядел гораздо лучше, чем она. Такое ощущение, что на него сила Блэка подействовала слабее. Орк внимательно осмотрел таверну, оценивая ситуацию. Его волновало, что сейчас скажут люди в их сторону, ведь они были спутниками Вестника Зла. «Я думаю, надо уходить», – процедил он сквозь зубы, – пока местные не очухались. Томин кивнул и знаком, показал товарищам на выход. Отряд в спешке похинул Дандер, чтобы дурная слава вестника Козла» не привлекла еще больше неприятностей. Гарнизон с удивлением пропустил отряд людей, сопровождаемых орком и эльфийкой. «Вестник», как обычно, вышел из города совершенно другим, неизвестным людям путем, чтобы не попадаться на глаза вооруженной охране. Выйдя из земель портового города на Большак, отряд остановился у развилки дорог. Саня и Даня решили, что двоим из отряда все же придется вернуться в город, чтобы пополнить запасы продовольствия для длительного путешествия по Старому Большаку. Так как день уже клонился к вечеру, решили разбить ночлег здесь. Вестник не присоединился к людям и стоял в одиночестве среди деревьев. Он разглядывал спутников и читал их чувства и мысли. Воины были напуганы и встревожены. После произошедшего они со всей ясностью осознавали, что Вестник – зла не человек. Страшное существо, имеющее связь с темными силами. А его странный конь со зловещей аурой ужаснул людей. Томин подумал, что это колдовство Вестника. Возможно, он заключил сделку с каким-то злым духом и поселил его в тело животного, призывая в случае опасности. Поэтому этот конь так важен для Вестника. ниналь решила, что Блэк – бог смерти. Он же говорил, что был создан, чтобы компенсировать жизнь. А после случившегося в таверне Нинель больше не сомневалась, что у Блэка силы тьмы. У нее до сих пор немного кружилась голова от прикосновения той темной силы, а на гары Лаура Блэка практически не подействовала. Видимо, это из-за того, что орки создания злобные и тьма им близка. Ким размышлял над тем, что видел и чувствовал. Он до сих пор не понимал, как следует вести себя среди людей. Социум – это то, что было недоступно ему даже с его силой. Блэк в этом плохой учитель. Единственное, что он хотел делать с людьми – это убивать их. К ему оставалось только учиться у коня добывать и фильтровать информацию из потоков энергии, превращая это в силу. Но во взаимоотношениях с живыми существами Блэк ему не помощник.